снова Щёлыково. На отдыхе в доме творчества в Щёлыково знаменитые артисты никаким творчеством не занимались, а полностью расслаблялись и отдыхали. Культ грибов. Обязательно надо брать с собой из Москвы резиновые сапоги. Щёлыково имеет как свои прелести, так и отрицательные черты: зарядили дожди, значит, на неделю. Именно в доме творчества я научился и солить грибы, и мариновать. Главным моим педагогом стала Екатерина Максимова, знаменитая балерина, народная артистка СССР. С Катей я познакомился, когда она ещё не была замужем за Васильевым. Она всегда очень молодо выглядела, поскольку женщина маленькая и хрупкая, поэтому я мальчишка Довольно нагло себя с ней вел, как теперь понимаю, исключительно из-за детской в нее влюбленности. Если профсадовский был негласным королем Щелыкова, то я ощущал себя рядом с ним принцем. Собственно, по-царски и вел себя со всеми, в том числе и с Катей, тем более мы с ней оказались за одним столом. Как-то так случилось, что я не могла, Не сразу узнал, что эта нежная девушка уже станцевала Жизель в большом, а моя мама всегда бредила этим балетом, что она та самая Максимова, которая. А когда узнал, эта новость меня чуть не подкосила. Но уже было бы смешно, чтобы я с ней перешёл на вы. Вы не боитесь доедать котлету? Аппетит у меня всегда был зверский, а в то время я бы даже сказал, болезненный. Мы быстро с Катей сдружились, играли в теннис. Моя мама дружила с Татьяной Густавовной, мамой Кати Максимовой. Но Катя и Володя, ставшие со временем моими приятелями, никогда не думали, что их товарищ Коля Караченцев собирается поступать в театральный институт. Именно в Щылыковии я научился играть в теннис. Занятия спортом творческой интеллигенции приветствовались. Играли на сладкое, обычно им был компот. Самое роскошное лакомство вдруг после обеда подавали взбитые сливки. Такое случалось далеко не каждый день, оттого и считалось жутким деликатесом. Щелыковцами можно назвать артистов Юрия Васильева и Мишу Погоржельского. Сей Савиной я тоже познакомился в Щелыкове. Там же впервые я встретился с Веней Смеховым. Серёжа Юрский мне, школьнику, читал главы из "Девдения Онегина". Он готовился к моноспектаклю. Что его заставляло общаться с мальчишкой? Ничего. Один только дух этого места, рождавшей необычное взаимоотношение между людьми. Щулыкова приучала меня к мужеству. Ночь, красная брызг, костёр. И вдруг один нетрезвый человек предлагает а в компании два ребёнка, один из них я. Ну, кто со мной спустится вниз? Спуститься мало, надо переплыть реку. продраться через лес, пройтись по кладбищу. Зато кто осилит ночной маршрут, окажется дома куда раньше, чем те, кто пойдёт обычным путём от красного обрыва до Щелыкова. В второго мальчика мама с нами не пустила. Он потом сильно переживал. А меня, не знаю почему, отпустили. Доверилась этому человеку. Я только тогда понял, что он пьяный, когда мы вошли в речку, и вдруг бум, у его ноги провалились в яму. И тут он, хотя и шёпотом, но дико завопил: "Ты плавать умеешь?" Наверное, тут он понял, какую взял на себя ответственность, о которой у костра и не думал, затевая эту фигню. Страшнее всего было идти ночью по лесу без фонарика, когда каждый шорох в теле лужец сразу вспомнились рассказы о том, как рысь прыгает на загривок. Кажется, она уже сзади крадётся. Ужас. По кладбищу идти и то легче было. Я прошёл этот путь. Считай, крещён щелыковым. Однажды в Щелыкове перестали давать в буфете пиво. В главный город района тут же посылается срочная телеграмма «Срочно пришлите пиво в Щелыково». Подпись «Брежнев, Подгорный». Действительно, там отдыхал какой-то актер в периферии с фамилией Брежнев. Вторая подпись Никиты Подгорного. Девочка-телеграфистка написала, Шилыковском почтовом отделении не хотела принимать бланк, но они показали паспорта. Через день пиво прислали на всякий случай. С такими фамилиями не шутят. Как-то исчезла водка. Проф поехал за напитком, собрав со всех деньги, за одно взял меня с собой. Мы купили 18 бутылок водки, полный рюкзак. Ехали на мотоцикле Я сзади с рюкзаком на горбу, мне 13 лет. Любая ямка, казалось, спина сейчас оборвётся вместе с рюкзаком. Во дворе дома творчества меня сняли с мотоцикла. Сам я двигаться не мог, лёг рядом пластом. Но прошёл и это испытание, довёз ценный груз до адресата. В шелковие я взрастел, набирался мужества. Чем больше шрамов, ран, царапин и садин, тем мне казалось, внешность выглядела ценнее. Все дамы на отдыхе страшно влюблялись в провоз Садовского. Конечно, случались и иные удары любви. О, Катя Максимова! Всё мужское население Щелыкова ходило ею очарованным. Потом все гордились, мол, они с Володий наша пара. Тогда ещё ребята не были мировыми звёздами. И Володя Васильев вовсю танцует на капустнике, а другой солист большого, Сеня Кауфман, танцует Лебединое озеро с настоящим живым гусём. Кауфман входил в число лучших характерных танцовщиков в стране. Он грандиозно исполнял испанские танцы. Я уже говорил, что в Щёлыково каждый год отмечался день рождения знаменитого актёра малого театра Аркадия Ивановича Смирнова-Сокольского. Как проходил 14 августа общий праздник. С раннего утра начинался торжественный выезд на телеге Аркадия Ивановича. Затем проходили спортивные состязания. Всего празднество продолжалось двое суток. Обязательно капустник. Один раз я, изображая новую модель Славы Зайцева, болтался по сцене в каком-то балахоне, весь обвешанный консервными банками. Оказалось, консервные банки это авангардный костюм. Боиджиев, один из лучших наших театральных критиков и искусствоведов, вероятно, насмотревшийся капустников, предсказал мне, что я стану драматическим артистом. Поспя 15 лет Б.Джев пришёл на премьеру Тиля, поднялся за кулисы. Я хочу объявить, сегодня родился большой актёр. Я буду об этом писать. В ту же ночь он умер. Не успел объявить меня стране. Но мне было ценно услышать от него такое. Хотя, конечно, жаль, что не написал Слава богу, хоть сказал, а я это помню. Забавно, но тогда я совсем не думал, что стану актёром. С обитателями Щёлыкова хорошо было летом дружить, весёлые, конечно, ребята, но я знал, что мне предстоит дальше в жизни заниматься серьёзным делом, а с ними буду продолжать так приятельски. Тема увлечения профессией и поступления в институт это следующий этап жизни. Но, безусловно, она возникла не сама по себе, а во многом благодаря той щелыковской жизни, которая складывалась из всей окружающей её театральности, бесконечных розыгрышей, фантастических баек Почти каждый вечер Саша Никольский что-то рассказывал, и тут полагалось ловить каждое слово. Восхитительно было не только то, о чём он рассказывал. Главная ценность заключалась в том, как он это делал. Абсолютно законченные зарисовки. У него был удивительный слух, не музыкальный, а какой-то особый, интонационный. Жил в Щылыково такой Дмитрий Максимович Васильев, чемпион мира по лыжным гонкам. У него там дача была, точнее, он своей семье дом рядом с нашим домом отдыха построил. Его дочка вышла замуж за Александра Граве, актёра театра Вахтангова. Неподалёку от места, описанного Островским как зачарованный лес, Была деревня, называлась она Рыжевка, и чтобы до неё добраться, полагалось пройти 5 километров от дома отдыха. Человек 4 или 5, в том числе и я, отправились с Дмитрием Максимовичем навестить Рыжевку. В горку пешком, под горку бегом, закон чемпиона, а ему уже 70 лет, под жары, красивый, сказка. Щелыкова не позволяла расслабляться. Моя мама привезла из Вьетнама громадные хлопушки. Подобных развлечений тогда еще не знали. Фитилечек поджигаешь. Пока он горит, можно подложить хлопушку куда угодно. Например, у остановки автобуса, где собирается человек десять. Точнее, в дупло дерева, что рядом с остановкой. Тихонько ее засунул и отошел. Потом... С восторгом наблюдаешь, как все подпрыгивают. Я ахнул хлопушкой перед народной артисткой СССР Верой Николаевной Пашенной. Она из кресла, в котором сидела, подлетела на метр, а потом так же плавно туда опустилась. Мама безумно переживала, просила прощения. Мальчик случайно, он не хотел. Каждое лето в Щелыкове дружба и общение с великими. Вот приехали отдыхающие из МХАТа. Это Владлен Давыдов, Петр Чернов, Татьяна Махова, актриса МХАТа и супруга Смирнова. Болезнь Щелыковская во мне сидит до сих пор. Снится мне это место. Прошло много лет. Я давно уже отдыхаю в других Палестинах, а точнее я уже живу. Много лет толком не отдыхаю. Года 3 назад кого-то провожал, приехал на вокзал, а там встретил приятеля, что уезжал на весёлом поезде в Щёлыково. Я чуть не рыдал на перроне. Я завтра к вам приеду, я завтра точно к вам приеду, никуда не поехал. А такая внутри зараза сидит страшная, пожизненная. Прежние щелыковцы — спаявшийся кулак. Когда встречаешься, скажем, с Сергеем Юрьевичем Юрским на съемочной площадке, то по-доброму с ним разговариваешь, идеально снимаешься и очень грустно расстаешься после работы. В нас Щелыкова заложила особые отношения. Мы можем ни разу в течение многих съемочных дней не вспомнить с Юрским не единым словом про Щулыкова, но оно внутри нас. В Щулыкове я познакомился и с Наташей Теньяковой, женой Сергея Юрьевича. Туда же приезжала и ленинградская компания, в которую входили те же Теньякова с юрским режиссёр ленинградского телевидения Белинский, актриса Лена Флоринская. Сейчас она, по-моему, померла или за в трупы в театре Акимова. Потом я снимался у ее мужа Льва Цуцульковского в Питере в телевизионном фильме. Часто в Щелыково приезжал Боря Левенсон, очень хороший актер из театра Станиславского. Потом он перешел в Маяковку. Сколько я от него узнал частушек, сколько анекдотов в несчастье. Друг другу мы их рассказывали до истерики. Чистушку пели одну за другой, потом ни с кладуки. Соревновались, кто кого перепоёт. И чем больше выкладывал я, а мне старые щелыковские селяне ещё подкидывали, тем сильнее отвечал он. Мне потом казалось, что я уже знаю весь городской фольклор. Я в голове носил порядка 150 чистушек. Зацепи одно и пойдёт конвейер безостановочно. Иногда соревновались по кругу. По кругу страшнее, поэтому я держу парочку прозапасов, вдруг кто-то их споёт. И надо срочно что-то выдавать, иначе выпадаешь из соревнования. Рядом уже росло молодое поколение. Сын Михаила Погоржельского Дима Сегодня он по первому каналу нам рассказывает, как живёт Германия. Маленького Погоржельского привозила удивительно привлекательная женщина, его мама Людмила Карташова. По всем статьям красавица, актриса театра Массовета. Но, конечно, преимущество оставалось за малым театром. Тот список можно долго перечислять. Я ещё не назвал Руфину Нифантову. Михаила Новохижина. Помогает ли мне делать роль точное знание биографии героя? Палка о двух концах. Лично я дотошный. Но иногда не надо знать слишком много. Такие знания могут артиста ограничить, подавить его собственную фантазию. Надо искать Золотую середину. Конечно, не стоит представляться совершенным кретином, белым листом, мол, как понесёт, так и понесёт. Но можно знать всё про датское королевство, погрузиться в XV век, а Гамлета не сыграть. Возможно, Резанов был не таким, каким его описал Вознесенский, но удоль и бесшабашность графа для меня неотделимы. и в вымышленном и в реальном образе. Он возводил в Петербурге дом, влюбился в проститутку, бросил наполовину построенный дом, уехал в Сибирь, русский человек, чисто русский. И это даёт больше поводов для фантазии, чем всё, что я мог прочесть в исторических справочниках. поступление в институт. Как я выбирал институт? Поскольку я уже варился в среде абитуриентов театральных вузов, а туда люди поступали по много лет, то знал о существовании негласного закона: поступать надо везде во все театральные вузы Москвы, поскольку лотерея, поскольку 300 человек на место. 300 человек на место. Следовательно, растёт и процент ошибки. Не разглядеть в такой толпе талантливого абитуриента можно запросто. Поэтому где сумеешь, там и зацепишься. Но я хотел попасть именно в школу-студиум Хат. Для меня не было секретом, что в Москве лидируют две театральные школы: Мхатовская и Щукинская. Не знаю почему, но меня тянуло именно в проезд художественного театра. Я прошёл на третий тур и в МХАТе, и в Щепкинском училище. Когда мы с мамой думали, куда мне поступать, то выбрали МХАТ. С мамой в одном доме жил некий Казанский. Так, по-моему, была его фамилия, педагог из Щепкинского, который спустя много лет встречая меня всё время прикалывался. «Кто же ты к нам не пошел?» Я поступил в школу-студию. Руководителем моего курса, моим учителем, оказался Виктор Карлович Манюков. Виктор Карлович не просто мой руководитель курса. Для меня Виктор Карлович — первый и главный наставник в профессии. До института я его не знал, но слышал, что он считается лучшим педагогом в нашем деле. Поначалу я, как и многие, сам себя обманывал. То есть всячески настраивался на то, что если не поступлю, то наплевать, не больно хотелось. В августе начно сдавать экзамены в серьёзный институт. Думал пойти в ИнЯз, потому что прилично знал немецкий язык. Впрочем, не только по языку, но и по всем математическим дисциплинам я имел вполне сносные оценки. Иногда я даже начинал сомневаться, а может, надо поступать в какой-то технический вуз. В общем, к экзаменам в театральный институт я пытался относиться спокойно. Что касается языка, то немецкий я учил не отдельно с частными репетиторами, а в школе, с той только особенностью, что нашим классным руководителем была преподавательница немецкого языка. Благодаря этому... или по какой другой причине, он у меня в голове до сих пор боли и елемения остался. А скорее всего, потому что, когда мама уезжала, со мной дополнительно занималась эта самая классная руководительница, она же заодно меня и подкармливала. Я приходил к ней домой после уроков, она усаживала меня за стол, Дальше пошёл винегрет из языков, потому что в школе в студии учили французскому, потом уже по жизни настала необходимость в английском. Но вернусь к тому, что в то лето я держал в себе запасные варианты, более того, я их считал для себя главными, а поступление в театральный это так развлечение. Но когда начал сдавать экзамены, Меня затрясло. Я решил, если не наберу баллов, не знаю, что сделаю, но всё равно в училище останусь. Начну цепляться зубами за стенку, меня будут выталкивать, а я не уйду. Никакого блата, никакой помощи. Как я говорил, мама узнала о том, что я поступаю в театральный, когда сын дошёл до третьего тура. Впрочем, Мама и не очень могла вмешаться, поскольку её друзья имели вес совершенно в иной сфере. Когда-то я спросил у Натана Шлезингера, замечательного педагога из Щукинского училища: "Как у вас насчёт блата?" Он ответил: "Коля, на курс набирает всего 20 ребят. Я 4 года с ними занимаюсь, чтобы довести их до выпуска. Если у меня будет 20 плотников, что я выпущу? Чем я буду выглядеть? Не говоря уже о том, чем я буду с ними заниматься все 4 года. Предположим, мне звонят из Министерства культуры и говорят: "Вы должны взять этого мальчишку". Я им отвечаю так: "Дайте мне лишнее место на курсе, тогда я его возьму, а так не могу". Это прозвучало вполне убедительно. Но я и сам наблюдал, как поступали ребята в школе студии на наш курс и на последующие курсы. Ни на нашем, ни на остальных не было ни одного блатника. Такое физически не могло произойти. Другое дело, что приходит мальчик, фамилия Леонов, зовут Андрей. А ты случайно не сын Естественно, внимание к нему будет больше. И если встретятся на экзамене три мальчика, приблизительно одного давления, но среди них будет Леонов. Конечно, возьмут скорее всего его. Но это мои домыслы. Причём тот же Шредзингер мне рассказывал о том, что Саша Захарова очень хорошо училась, что сегодня подтверждается на сцене Ленкома. Что только не говорили о Косте Райкине. Блатной он или не блатной? А если вспомнить об Андрюше Миронове, блатной он или не блатной? В нашем деле, во всяком случае в те времена, поступить в театральный вуз без актёрского дарования было практически невозможно. Читал я на экзамене отрывки из романа Бориса Горбатова Донбасс, который начинался так: Я, ребята, хулиган. Затем я декламировал басню Крылова Крестьянин и медведь. Как косолапый мужика завалил. За одно и стихотворение какого-то арабского поэта, вроде бы египетского. Оцените диапазон который воевал за Советский канал. Сейчас это будет выглядеть абсолютно тупо и смешно, и они помнят точно стихи: "На смысл ты меня танцевать позвала, ты забыла, что у меня только одна нога". Кошмар какой-то. Но это я читал со всем имеющимся у меня трагическим пафосом. Чуть не плакал в этот момент. переживал страшно египетского поэта, жалел как себя, буквально убивался, как она могла инвалида так обидеть. Я трудно поступал в институт, чуть не вылетел из абитуриентов. Третий тур, потом третий повторный. За меня заступался Виктор Карлович. Он хотел меня взять к себе на курсы. Мы под дверью подслушивали обсуждение экзамена в приемной комиссии. Месяц я все же пробыл вольнослушателем. Потом меня перевели в основной состав. Тем не менее, на первом курсе легко учился. Но на втором, с первого же семестра, движение застопорилось. Что-то стало пробуксовывать, перестало получаться. Именно на втором курсе, как правило, отчисляют за профнепригодность. Есть такая страшная формулировка. И тут я очень испугался, как выяснилось, не зря. У нас первые три года вообще происходил суровый отсев. Виктор Карлович сказал, задумайся, Коля. Я задумался. И с середины второго курса до конца обучения... Получал Качаловскую стипендию. Это означало, что у меня по всем предметам были пятерки. Диплом я тоже получил с отличием. На втором курсе я играл Милославского в пьесе Булгакова «Иван Васильевич». Большой отрывок из этого спектакля даже пошел в диплом. В это же время Гайдай снял свой знаменитый фильм «Качаловский». Иван Васильевич меняет профессию. В кино роль Милославского играл Лёня Куравлёв. Таким образом, мы стали в некотором смысле конкурентами. Я Булгакова читал и перечитывал. Мне казалось, я про него всё знаю. В школе студии МХАТ я весь третий курс играл в Булгаковских последних днях роль Бидкова. Видел, как это делает Василий Осипович Топорков. Был творческий вечер Топоркова в доме актёра ещё старом на Пушкинской. Он играл сцену из этого спектакля, того потрясения, что я тогда пережил, не забуду никогда. Историю Мхата у нас преподавал Виталий Яковлевич Веленкин. Много лет про живший в должности заведующего литературной частью театра. Он хорошо знал Булгакова лично, а жена великого писателя, Елена Сергеевна, приходила к нам на курс. Мы подпольно читали то, что не выходило в печати «Роковые яйца», «Собачье сердце», конечно, «Записки врача» и «Театральный роман». Поэтому мы не знали, Погружение в Булгакова получилось довольно мощным. Считая себя большими специалистами в творчестве Михаила Афанасьевича, мы с Женей Киндиновым однажды пошли смотреть Эфросовскую постановку Мальера. Премьера в Ленкоме. Мы, конечно, камня на камне не оставили от спектакля. Мы посчитали, что с пьесой режиссёр разобрался поверхностно, что поставлен спектакль под дуским углом зрения. Мы были максималистами, искренне считали, что способны на любые подвиги ради истины в искусстве. Скорее жизнь начала нас потихонечку отбивать. А потом, когда я сам попал в Ленкоме в этот спектакль, причём Люсенькой ролью, поскольку ещё застал в репертуаре постановки Эфроса, то понял, какой это грандиозный спектакль и какой я был дурак. Но тогда мы с Женей не могли себе отказать в удовольствии всё подряд обсуждать и чехвостить, абсолютно не сомневаясь, что лучше всех понимаем, что хотел сказать Булгаков. Школа-студия. Нас на курсе было четыре друга: Борис Чунаев, Евгений Киндинов и два Николая: Малюченко и Караченцев. Судьба Киндинова известна: главные роли в амхате, десятки ролей в кино. Мы с Борией 30 с лишним лет оттрубили в Ленкоме. Малюченко же после школы в студии оказался в Нижнем Новгороде. Сперва он распределился в город Фрунзе, столицу Киргизии. Проработал там всего год и сразу был представлен на звание заслуженного артиста республики. И тут он испугался, что если получит звание, то уже не уедет оттуда никогда. Коля вернулся в Москву, приехал ко мне, И чуть ли не полгода, если не больше, жил у меня дома, показывался в разные театры, ожидал приглашений. На каком-то очередном показе, по-моему, на Таганке, его перехватил режиссёр. "Я из Горького, приезжайте, говорит, ко мне". Ольчанка собрал все свои монадки, которые в одном чемодане умещались, и отбыл на берега великой русской реки и до сих пор работает в Горком. который вновь стал Нижним Новгородом. Йона на в Париже. Что такое для русского, а тем более для советского человека Париж? Много отзвуков сразу возникает в голове и сердце. От Вольтера, который дружил с Екатериной до войны 1812 года и Наполеона. В русском языке есть такое слово шарамыжник. Им мы обязаны французским солдатам, а в Париже слово бистро появилось благодаря русским казакам. Более того, боюсь ошибиться, но, по-моему, порядка 30 наименований парижских улиц, переулков, бульваров И нет какое-то отношение к России. Могу ошибиться в цифре, но там есть Сталинградский бульвар, есть мост Александра III и так далее, и так далее. Мы вместе как союзники воевали в двух последних мировых войнах, и в конце концов всегда существовала огромная симпатия русских к французам. От Дортаньяна до Бельмондо От Жана Габена до Эдит Пиаф мы знаем, что такое Бастилия, что такое французская революция, кто такие Марат и Робеспьер. Мы зачитывались Дюма, Мопассаном, Заля, Гюго. Париж для русских всегда был всемирной культурной меккой, средоточием всех искусств, моды, театра, кинематографа, живой сказочная мечта советского интеллигента пройтись по Елисейским полям. При слове Монмартр сразу возникает вереница имён потрясающих художников. Для меня оказалось истинным потрясением посещение кладбища Сен-Жермен-де-Буа. Париж и Францию так хорошо, по-моему, знали только сами французы и мы советские люди, путешествующие, как точно заметил Жванецкий Сенькевичем, глядя в телевизор. Я только в Сен-Жермен-де-Буау узнал, что в 20-м году на 2 миллиона парижан приходилось 500 тысяч русских людей. Причём далеко не последних представителей нашей нации. И те катаклизмы что перевернули наше государство, получается косвенно, но изменили жизнь и в Париже. И вот после всего вышевоспетого я, относительно молодой советский артист, еще нет даже 50, а точнее 39, здесь, в Париже. Год на дворе 1983-й. Париж нас привёз миллиардер Пьер Карден. Модельер, у которого дом его имени имел за тот год оборот в 9 миллиардов долларов. Надо думать, что Карден, приезжая по делам в Москву, вероятно спросил, что можно интересного посмотреть здесь. Ну ему, наверное, и сказали, что в театре Ленком идёт самый модный спектакль в СССР. Он пришёл на Юнону и Авос. Мы играли тогда не на своей площадке, а в Дворце культуры завода имени Ленинского комсомола. Повелению родной КПСС с Ленком считался с автозаводом побратимом, даже его шефом. Театр в гостях у одноимённого гигантского предприятия. Это чушь воспринималась как норма, поэтому мы регулярно играли наши спектакли и на их сцене. После спектакля в дворце культуры АЗЛК, вероятно, из-за присутствия дорогого французского гостя, срочно устроили лёгкий импровизированный фуршет. Какой-то левый коньяк принесли. Карден попробовал его, случайно разбил рюмку, чему все очень обрадовали. И, как на свадьбе, закричали горько, заорали, что это на счастье, и не ошиблись. А Карден в ответ сказал, что потрясен увиденным чудом под названием Юнона и Авось. Он с первого взгляда так влюбился в этот спектакль, что мечтает подарить его миру. Когда мы оказались с Юноной на западе, то после того лома, что творился в Москве, произошло потрясение наоборот. Почему-то весь Париж не стал копить денежки, чтобы скорее-скорей попасть на наш спектакль «Упаси Господь!» Пришли богатые люди, билеты стоили очень дорого, в гости к Пьеру Кардену посмотреть на русскую экзотику. Как говорится... Миха и бриллианты сидят через стол. Стол, где Миха с бриллиантами, стол, где Миха без бриллиантов. Мы работали в Париже полтора месяца. Возникали разговоры о том, что было бы неплохо продлить гастроли, но это выглядело невозможным и несерьёзным. Нас ожидала работа и публика в Москве. Хотя и говорили, что так много и так позитивно, в Париже никогда не писали о зарубежном гастролирующем театре. Вроде вышло около 70 рецензий. В конце гастролей нас принимали почти восторженно. Сказать шквал тунами, люстра обвалилась, не могу такого в Париже не происходило, но вставали на финал. Конечно, гастроли проходили напряжённо. Даже случился момент, когда нас попросили сыграть дополнительный спектакль, причём в театральное воскресенье. Как у нас говорили, поступила просьба театральной общественности. Артисты Парижа понаслышались о нашем спектакле, но и у нас, и у них выходной день совпадал, а им очень хотелось посмотреть московскую труппу Мы, наплевав на повышенную нагрузку, коллегам спектакль сыграли. После него ко мне в гримуборную стояла очередь из французских актёров. Кто-то ко мне наклоняется и говорит: "Коля, там Сильвия Вартан в очереди стоит. Неудобно она звезда, выйди к ней". Сильвия Вартан суперзвезда французской эстрады. Я выхожу И первое, что я вижу на улице зима. Мы гастролировали в Рождество, передо мной то ли такой крем загарный, то ли солярий искусный, смуглое и очень красивое женское лицо. Сейчас люди у меня ходят с таким же цветом лица, она зимой в Африку ездит. Но тогда это казалось одним из многих капиталистических чудес. Суперзвезда стала говорить мне добрые слова, на что я ответил: "Спасибо, приятно слышать от профессионала". Тут её продюсер вмешался: "Какие они профессионалы? Вот вы профессионалы это точно". Недавно прочитал интервью Андрея Вознесенского, где он вспомнил Вы когда-нибудь ходили ногами по орхидеям? А я ходил. Это было на сцене театра Эспас Карден в Париже. Действительно, там к сцене тянулась масюсенькая Мирей Матье, сидела в зале царственная Жаклин Кеннеди, пришёл крестьян Диор, какой-то принц, вывода князей. кого там только не было. Я уже не говорю про то, что они, вероятно, от природы, то есть от хорошей жизни, восторженные люди, принимали нас безоговорочно, но эта очередь из артистов в коридоре дорогого стоит. Все они выражали свои эмоции лёгкими пошлёпнуниями по плечу, по щеке. Но ты, парень, ну ты даёшь. Ах, как жалко, что вас не было у нас на репетиции. Он не поймёт. Да как не поймёт? Мы артисты, мы на одном языке говорим. Пишу автограф на удачу. Это то, что обычно я пишу. Тут вошла новая группа ребят. Я говорю: "Подождите, я, по-моему, видел ваш спектакль". Потом задумываюсь: "Их ли я смотрел?" или если ещё не смотрел, но говорю, у вас в вашей программке нет? Может, вы мне на память в ней распишитесь? Расписались. Как и я пишут удачи, счастья. Потом: "Николя, я тебя люблю. Вот тебе мой поцелуй, милый". Целует накрашенными губами бумагу. Ничего тоже автограф Вошла группа артистов, стоят и молчат, бледные все, какие-то немощные, ничего не говорят. Я могу довольно долго держать паузу на сцене. В жизни такая пауза, трудно передаваемое ощущение. Понимаю, что моё лицо начинает складываться в некую туповато-вежливую гримасу. А они молчат и молчат, только смотрят на меня, стеклянными глазами. Потом самый бледный спрашивает: "А вы так каждый день играете?" Я не понял, переспросил: "Что вы имеете в виду?" "Ну, так тяжки вёте на сцене, или только на спектакли для артистов?" "Вот мы пришли, вы и выдаёте, не конкретно вы, вся трупа. Даже парень, у которого нет ни одной реплики, Он выскакивает с толпой матросов, и тост себя разрывает. Так невозможно работать. Я никак не могу понять, что значит «каждый день», что значит «для вас специально». Мы всегда так играем. Им бы знать, как играется, когда еще и Захаров в кулисах стоит упаси Господь. Я объясняю, что сегодня, в принципе, не так. слабовато получилось. Он долго смотрит на меня и говорит: "Да. Так только русские могут. Я не хвалюсь ни спектаклем, ни ононой ось, ни самим собой, ни нашей поездкой. Я не занимаюсь рекламой. Ленком в моей рекламе не нуждается, но действительно, наверное, только наши так могут рвать жилы. Потому что есть корни, есть великие и светлые начинания. Сегодня, когда принято плевать на всё, на чём стоим, смешивать с дерьмом всё, чем дышим, недарно было бы помнить и знать, что нам есть чем гордиться в самых разных областях, в том числе, как ни странно, и в моей профессии. Бориш, я увидел и узнал не как турист поверхностно, а изнутри. Правильно говорят, что город надо смотреть ногами. Гастроли в Эспас-Карден это не недельная поездка по Франции, где 2 дня по Парижу экскурсовод вас ведёт галопом по достопримечательностям, а 2 дня вы прочёсываете рынки. Мы обитали в этом городе полтора месяца, даже прижились. Корден снял для артистов вполне приличный отель. Тогда нам слово апартамент, то есть номер в гостинице квартирного типа. Ещё было неведомо. Помимо спальни, в нём имелась маленькая кухня со столовой. Мы с женой ходили в ближайший магазин, покупали в дом продукты. Мишель Карден смотрел у себя в театре спектакль Дюнона и Авось 17 раз. Иногда он приходил совсем ненадолго. Его дёргали за рукав, он отбивался: "Я сейчас только 5 минут посмотрю". Потом с великого модельера слетал знаменитый карденцевский шарф. Потом он утирал слёзы и смотрел спектакль в очередной раз до конца. когда зрители видели его в зале, то обязательно вытаскивали на сцену. Ему аплодировали, благодарили за то, что он привёз из Москвы необычное представление. По-моему, ему это нравилось. В те годы Советский Союз со своими престарелыми вождями сильно потерял политический авторитет. Совсем недавно наши доблестные защитники отечества сбили южнокорейский пассажирский самолёт. Нам везде, где только можно, объявили бойкот. Почти полностью был прекращён культурный обмен с Западом. Занавес закрылся окончательно, даже не закрылся, а тихо опустился, перекрыв все входы и выходы. По сути дела, Кордем совершил смелый поступок, решившись, несмотря ни на что, вести советских артистов во Францию. Более того, как потом выяснилось, ему грозили. Он получал звонки с сообщением, что театр взорвут, но вида не подавал и от своей затеи не отказался. Параллельно с нами в городе шли гастроли американцев. Они привезли в Париж спектакль, который спустя несколько лет попал и к нам. Sophisticated Ladies Мы всей трупой ходили к ним на представление. Они приходили к нам. На площади Согласия по ихнему Конкорд Пьер Карден устроил нам встречу на Эльбе, заодно пригласив точку корреспондентов. Фотографы снимались слившиеся воедино две трупы противоположных во всех отношениях стран. Даже по расположению мы на разных сторонах земного шара. Потом вышли статьи, где писали: как жаль, что весь мир это не площадь Конкорд, как жаль, что мир это не театр Пьера Кордена. Мсье Корден, спасибо вам за то, что вы можете объединять людей. Когда нам сказали, что у нас завтра в 11:00 утра фотосъёмка с американцами, мы уж как-то с Людмилой Андреевной принарядились. Я её напустол. Ты постарайся всё-таки с идеологическим врагом будем себя увековечивать. Наш автобус подъехал к площади, и его тут же окружила кодла фотографов. Мы с женой сидели на передних местах и вышли первыми. Кто-то нас у автобуса щёлкнул, потом на фоне Триумфальной арки, потом на фоне Елисейских полей. Вроде все в газете красиво должно получиться. Пока я мечтал о прессе, где собственная физиономия будет светиться на фоне Парижа, мне фотограф говорит, с вас 80 франков. Я, чего? Оказывается, нас встречали уличные фотографы, которые туристов обрабатывают. Остальные артисты достались измениться. ёжившимся от холода неподалёку приглашённым корденом фотокором, которые ждали запаздывающую американскую труппу. Потом, конечно, всё получилось как надо. И фотографии с той встречи у нас с Людой до сих пор хранятся. Когда мы собрались в Париж, Люда мне сказала: "Ты дурака валяешь, а я уже взяла два урока" Я действительно увидел у неё учебник Мануэль де Франсез. Начал вспоминать язык, поскольку в институте учил французский. Пусть не глубокие, но эти знания долгое время лежали мёртвым грузом. Правда, с небольшой практикой, когда я уже работая в Ленкоме, и в первый, и во второй свой отпуск ездил к маме, а она тогда находилась в командировке в Дамаске, в Сирии. Это же бывшая колония Франции, поэтому вся интеллигенция там говорит по-французски, в магазинах тоже по-французски. То есть круг общения, в который я попал, от профессора до продавцов, оказался франкоговорящий. Плюс к этому ещё и все американские фильмы, которые я не мог не посмотреть, оказались дублированы на французский или с титрами на французском языке. И как не странно, То, что мы изубрили в школе-студии МХАТ, спасибо нашему педагогу Галине Ивановне, вдруг стало всплывать в памяти, благо перерыв оказался всего год. Через неделю-полторы я худо-бедно, но заговорил. Но после много лет мой французский язык не находил применения. По примеру Люды я взял учебник, а остановиться уже не мог. В Париже я выучил каждый день по 15 новых слов. Я их выписывал, потом вывешивал в комнате на листочках и велел Люди, чтобы она меня проверяла каждый день. Выяснилось, что очень приятно говорить с водителем автобуса не только о том, где, что и почём, но и о том, что случилось в мире. Обычно сидевший рядом со мной Рафик Гарегинович Экимян, директор нашего театра, восхищался: "Вот Коля даёт, вот молодец". И скрою, мне было приятно. Сказать, что мы волновались, выходя почти каждый вечер на сцену с одним и тем же спектаклем, считать ничего не сказать. Марк Анатольевич смотрел каждое представление. Он буквально дышал Юноной. Я понимаю, он родил такое театральное чудо, и как любой родитель невероятно гордился своим ребёнком. С нами приехал прикреплённый к труппе человек, работающий не в театре, а в совершенно иной организации. Так в те годы было положено и воспринималось нормой. мы его называли пожарником. С нами в Париж отправился ещё и представитель управления культуры. Думаю, что к соответствующей службе он имел отношение больше, чем к управлению культурой. Он считался руководителем поездки, прикреплённый его заму. Мы за вами, конечно, следить не будем, но тем не менее просим в 11 часов вечера находиться в отеле. Не потому, что мы чего-то боимся. Вы все взрослые люди. Но режим гастролей настолько тяжел, что артисты должны находиться в идеальной форме. Вы нам дороги. У Захарова вообще есть выражение, что если артист заболел, он не профессионал. Любая болезнь имеет свои корни, свои причины. Значит, где-то не закрылся, где-то распарренный вылетел на улицу, где-то забыл, что у тебя завтра спектакль. Поэтому, кроме пожарника, при том, что он оказался довольно милым человеком, обязательно стояла в вестибюле и помрёшь. А потом она ещё обзванивала номера и мы ей докладывали, что явились вовремя. У меня, как, наверное, у любого, наступали моменты, когда возникала необходимость исчезнуть после 11. Мы с женой убегали, обманывая охрану. Есть такой актёр Борис Левинсон, он работает в театре Маяковского. У него на окраине Парижа На самом деле, чуть ли не в другом городе живёт сын. Мы с Людой и Валей Савиной, которая его хорошо знала, узкальзнули навстречу Клевенсону младшему. Посидели у него дома, пообщались, слёзы, объятия, что тут рассказывать? Тогда это считалось страшным нарушением дисциплины. Единственное, на что я попросил разрешения, всё равно мне отказали это на занятия авиаспортом. Я в Париже подружился с разными ребятами, и меня через общих друзей пригласил сын Алена Делона покататься на его самолёте над Парижем. Мне сказали: "Закончится гастроль, летай где хочешь". А я уже сообщил, что готов к полёту. И как сказать ребятам, что не могу получить разрешение, так как здесь тебе не принадлежу. Париж стоит больше месяцев. Париж, где каждый мост история. Париж город соблазн. Плас де Галь и Сен-Дени, Лидо и Мулен Руж. Мы всё внимательно посмотрели, даже сходили в Crazy Horse. Благодаря Евгению Евтушенко я познакомился с некой мадам Мартини. Это отдельная, удивительная и чисто парижская история. Пьер Карден опекал нас невероятно. Он нам показал массу всего интересного, но многое мы видели сами. Конечно, ходили по нескольку раз в Лувр. Это ладно, дело обычное. Но кому и как в той Москве объяснить, что для русского человека значит Сен-Женевьев-де-Буа? Сердце замирает, когда просто-напросто идешь по этому кладбищу. Приехали туда в будний день. Оно совершенно пустынное. Я пошел в администрацию спросить план. Я хотел найти могилы Мережковского и Гиппиус нашёл. Но потом я увидел надгробие Кшесинской, увидел памятник Ивану Мажухину, увидел, как лежат рядами капилевцы, дроздовцы, кадеты, чуть ли не весь кадетский корпус, форма один в один с суворовцами. Ужас и надпись: большевики. Буд вы проклятые. А навстречу по аллее идёт батюшка, старенький, старенький. Он говорит: "Ребятки, не читайте это. Что делать? Обиженные люди писали. Вот рядом, смотрите. Маленький камень. На нём выбито: "Русские, любите Россию всегда, какой она была, какая она есть". и какая она будет, только тогда вы русские. Я понял одно: передо мной лежит цвет нации. Это такое потрясение. Кстати, наверное, будет уместен вопрос: на каком языке шла в Париже Юнона? Поскольку спектакль музыкальный, то Марк Анатольевич решил, что нельзя давать синхронный перевод. Толдычащий в ухо переводчик будет разрушать эмоциональное и цельное восприятие музыки, голоса, зрительного ряда. И придумали такой приём. Перед нами наван на сцену выходил французский актёр. Он довольно быстро стал нашим другом, влюбился в нашу труппу. За несколько минут до начала первого акта он рассказывал его содержание. После его монолога убавляли свет, и мы играли спектакль. Потом то же самое происходило перед вторым актом. Я, правда, уже не помню, в самом конце он появлялся или нет. Но до сих пор в памяти та фраза на французском, после которой мы начина- Когда Люда порвала на ноге мышцу, француз нас возвёл к врачу. У нас перед каждым спектаклем разминка, балетный класс, а уже потом мы переходили в блок, где гримуборные. И вдруг Люда споткнулась. Ой, как больно! И валится. Ногу, казалось, судорога свела. Боль ужасная. Не сразу выяснилось, что она порвала мышц Через неделю Люда вновь вышла на сцену. Ее лечили лазером. Про такое мы тогда и слыхом не слыхивали. Каждый день жену возили на процедуры. В первый раз она от врача вышла на костылях. Но все, думаю, считай, до конца поездки Люда будет в лучшем случае с палкой. Причем до этого мы ездили на гастроли в Португалию, там ей отдали. аппендикс вырезали. Даже терпеливый Захаров заинтересовался: "Я не знаю, что с вами делать. Почему у вас в Москве ничего подобного не происходит?" Андрюшка тогда был ещё клопом. Позже в Америку нам уже разрешили его взять с собой на гастроли. Правда, не на весь срок, а всего на 2 недели, но тогда уже началась перестройка, новое мышление. Все жили на суточное, за исключением меня, я получал гонорар. Один из представителей Карденовского королевства случайно узнал, сколько на самом деле я получаю, то есть истинную сумму, поскольку почти все заработанные деньги сдавались в советское посольство. Его чуть удар не хватило. Пьер Карден пригласил нас к себе домой на Рождество и каждому с широкого плеча преподнес кухон. Неожиданно дорогие подарки. Появились в Париже Володя Васильев с Катей Максимовой. Они прилетели на несколько дней проездом, но пришли на Юнону. Потом возник Евгений Евтушенко, а я с ним давно в дружеских отношениях. Я у него снимался в картине «Детский сад». Женя меня познакомил с, вероятно, пожилой, но внешне без возраста женщиной. Она тоже была на спектакле. Дама заговорила со мной по-русски. Окружающих чуть не хватил удар. Она никогда ни с кем не говорила по-русски. Это оказалась легендарная мадам Мартини. Мадам Мартини мне представили как хозяйку самых дорогих злачных мест на Сен-Дени. а также хозяйку Фоли Бержер, хозяйку ресторанов Распутин и Шахерезада. Когда-то, говорят, она имела интересы и в государственном театре Комеди Франсез, входила в число пайщиков и вроде бы с большими процентами. Это продолжалось недолгое время. Мне она сказала: "С артистами я не люблю работать. Они как только становятся маломальски известными, то как люди сильно портятся. Однако через выступление в её ресторане Распутин прошли десятки будущих французских знаменитостей, начиная с Фернанделя. В общем, кто только там не выступал, включая легендарного Алёшу Дмитриевича, которого мы сидя в Распутине видели собственными глазами.